Еще две полные луны осветили бассейны Нила, прежде чем лошади и всадники были готовы продолжать путь. В ночь, накануне выступления, таити снились рыбы на отмелях, рыбы всех форм, размеров и цветов. — Ты найдешь меня среди других рыб, — услышал он во сне милый детский голос Фен. — Я буду ждать. Он проснулся на рассвете с ощущением счастья и больших ожиданий. Когда позже они пришли к наместнику попрощаться, Нара сказал Таити. «Жаль, что ты уходишь, маг. Твое общество скрасило однообразие моей службы здесь, в Квибуи. Надеюсь, скоро я с удовольствием буду приветствовать твое возвращение. Я приготовил тебе подарок, «Надеюсь, он окажется полезным». Он взял Таиту за руку и вывел на ярко освещенный солнцем двор. И показал пять навьюченных мулов. Каждый нес по два тяжелых мешка со стеклянными бусинами. Племена на юге высоко ценят эти шарики. За горсть мужчина отдаст свою любимую жену, — наместник улыбнулся хотя вряд ли тебе захочется тратить красивые бусы на этих уродин. Когда отряд выступил из Квебуи, два шеллука шли впереди. Час за часом легко держась наравне с идущими быстрым шагом лошадьми. Две ночи двигались по выжженной равнине на восточном берегу широкого сухого русла. Утром третьего дня, когда колонна остановилась, чтобы разбить лагерь, Мирен приподнялся в стременах и посмотрел вперед. В косых лучах солнца он разглядел невысокую зеленую стену, которая сплошной полосой шла по всему горизонту. Таита подозвал на конта. Тот подошел и остановился у головы дымки. Ты видишь первые заросли папируса, старик. Они зеленые, сказал Таита. Болота Великого Сауда никогда не пересыхают. Они слишком глубоки, и вода в них защищена тростником от солнца. Это препятствие. Након-то пожал плечами. Еще один ночной переход, и мы доберемся до зарослей. И тогда увидим, достаточно ли понизился уровень воды, чтобы лошади могли пройти. Иначе нам придется сделать большой круг к холмам на востоке. Он покачал головой. Тогда наш путь на юг будет гораздо длинней. Как и предсказал Наконта, на другую ночь они добрались до зарослей папируса. Воины нарезали сухих стеблей и устроили низкие шалаши, чтобы защититься от солнца. Наконта и нонту исчезли в зарослях и не возвращались две ночи. Увидим ли мы их снова? Нервничал Мирен. Или они, подобно диким зверям, убежали в свои деревни? Да они и есть звери. Они вернутся, заверял Таита. Я хорошо знаю этих людей. Они отличаются верностью и достойны доверия. На вторую ночь Таита проснулся от окрика часовых. Из глубины зарослей отозвался на Конта. Шилуки появились из ночной тьмы, в которой ранее бесследно растворились. «Путь через болото открыт», — сообщил Наконта. На рассвете проводники повели отряд через заросли. Отныне даже шелуки не могли отыскивать путь в темноте, поэтому пришлось передвигаться днем. Болото оказались чуждым и грозным миром. Даже со спины лошади за высокими стеблями папируса ничего нельзя было разглядеть. Приподнимаясь в стременах, люди видели бесконечный волнистый зеленый океан, уходящий к самому горизонту. Над ним велись стаи водной птицы, и повсюду слышались шум их крыльев и жалобные крики. Иногда, приводя в движение верхушки растений, по тропинкам невидимками пробирались крупные звери. Невозможно было догадаться, к какому виду они относятся. Шилоки изучали их следы, Итаита переводил данные ими описания Стадо больших черных быков или Водяной козел Удивительное коричневое животное со спиральными рогами, которое живет в воде. Длинные копыта помогают ему плавать, как в водяной крысе. Земля под папирусом была в основном влажной, но часто вода покрывала щетки над копытами лошадей. Тем не менее, Жеребенку-вихрю удавалось не отставать от матери. В глубине зарослей скрывались водоемы, некоторые совсем маленькие, другие, как большие озера. Шелуки не могли видеть сквозь заросли, но безошибочно находили дорогу между водоемами. Колонии ни разу не пришлось поворачивать и искать другой маршрут. Вечером, когда приходило время устроиться на ночлег, Наконта всякий раз находил сухое место. Разводили костры из сухих стеблей, внимательно следя, чтобы огонь не перекинулся в заросли. Лошади и мулы поедали зеленую траву, росшую в стоячей воде. Каждый вечер Наконта брал копье, забредал в один из водоемов и стоял неподвижно, как охотящаяся цапля. Когда близко проплывала крупная зубатка, Он протыкал ее копьем, вытаскивал бьющуюся, разбрызгивающую воду и поднимал высоко над головой. Тем временем Нонту плел корзину из стеблей папируса и надевал ее себе на голову. Через щели между прутьями он мог видеть. Нонту погружался в воду так, что на поверхности оставалась только голова, скрытая корзиной. Он с бесконечным терпением осторожно приближался к стае диких птиц. И когда оказывался близко, хватал птицу за лапы и тянул под воду. Она не успевала даже крикнуть, прежде чем он сворачивал ей шею. Таким образом, ему удавалось добыть 5-6 птиц, прежде чем остальные, что-то заподозрив, улетали громко крича и хлопая крыльями. По вечерам Воины ужинали свежей рыбой и жареной птицей. Люди и лошади страдали от укусов насекомых. Как только солнце садилось, с воды поднимались гудящие тучи, и воинам приходилось сидеть в дыму костров, чтобы избежать нападений. Утром лица у всех были распухшие и усеянные укусами. Так прошло 12 дней, а потом у одного из воинов появились признаки болотной лихорадки. Вскоре и его товарищи один за другим пали жертвами этой болезни. У них начиналась сильная головная боль, их неудержимо трясло даже во влажной духоте, а кожа на ощупь делалась горячей и сухой. Утром те, кто покрепче помогали больным сесть верхом, а потом ехали рядом, помогая держаться в седле. Ночами многие бредили утром у костров находили мертвых. На двенадцатый день умер Тонко. Его похоронили в неглубокой могиле, поехали дальше. Некоторые оправлялись от болезни, хотя лица у них оставались желтыми, а сами они слабыми и исхудавшими. Немногих, в том числе Таиты и Мирена, болезнь вообще не коснулась. Мирен подгонял измученных лихорадкой людей, «Чем быстрее мы выберемся из болот с их ядовитыми испарениями, тем быстрее к вам вернется здоровье!» И шепотом признавался Таити. «Я очень боюсь потерять из-за болотной лихорадки шеллуков. Тогда все пропало. Мы никогда не выйдем из этой глуши, и все здесь погибнем. Болото их дом. Шеллукам не страшны местной болезни», — успокаивал Таита. «Они останутся с нами до конца». Они продвигались все дальше на юг, впереди открывались новые обширные заросли папируса и оставались позади. Людям казалось, что они увязли словно насекомое в меду и не могут высвободиться, как не стараются. Однообразие окружающего отупляло и утомляло. Но вот на 36 шестой день пути впереди у границ видимости Появилось множество черных точек. «Это деревья?» — спросил Таита у Шеллуков. Наконта забрался на плечи Нонту и выпрямился во весь рост, легко удерживая равновесие. Он часто так делал, когда нужно было посмотреть поверх зарослей.